Глава 56. Центр дознания находился несколькими уровнями ниже в зоне повышенной секретности, и попасть туда можно было только в довольно тесном лифте, рассчитанном на двоих. «Интересно, его член порвет штаны?» — подумала Кора, посмотрев на Роджера, и засмеялась. Однако спустились они довольно спокойно. «Направо!» Односложно проговорил Роджер и взял ее под руку, словно она могла куда-то пропасть. «Стоять!» Из темной ниши вышел темный человек с бластером наперевес. «Кто такие и куда направляетесь?» «Унтер, я веду сегодняшнюю задержанную в комнату дознания. Приказ майора Фридмана». «Проходите. Второй кабинет направо». Они прошли еще 50 метров и оказались перед железной дверью без вывески. Конвоир нажал на кнопку, и дверь отворили. Проходите, леди милисия, да и вы офицер Роджер. Присаживайтесь за стол напротив меня. Я старший майор Рик, специалист в области психологии, но и по совместительству эксперт-криминалист. Как говорят мои сослуживцы, глаза, пальцы, кровь. Не буду пересказывать наш разговор, вы его знаете. Вкратце майор просил разложить по полочкам весь вчерашний вечер. Спец он, кстати, действительно достойный уважения. Задавал дополнительные вопросы, о которых ты в жизни не догадаешься и к которым никогда не подготовишься. Ловил на несостыковках, обещал прощение за измену, но я тоже не пальцем делано. За свою прошлую криминальную жизнь я десятки раз была на таких беседах и ни разу не прокололась. Тут главное не твердить одно и то же в разных формах. Сразу станет понятно, ты засланный казачок. В нужном месте нужно ошибиться, в другой раз в этом же месте, но с другим вопросом ответить верно. И все, психолог тебе поверил, признал твои доводы. Он мурыжил меня больше часа, но затем сдался, поплыл, как и все до него. — Ладно, — произнес он сакральную фразу, — я вам верю, но... Тут он многозначительно закашлял. Пройдем три маленьких теста, чтобы окончательно снять все сомнения. — А что? Они все еще есть? — неподдельно удивилась я. — Нет, но таков закон. А закон нарушать нельзя. Пройдем в соседнюю комнату, Мелиссия. Соседняя комната казалась отличной криминальной лабораторией. Я, конечно, видела и круче, но для военной базы это, что говорится, последний писк. Подвергались ли вы когда-нибудь таким процедурам? Ну, надо быть последним ослом, чтобы сказать нет. И я ответила утвердительно. Хорошо. Хотя я поняла, что для него все плохо. Положите подбородок на средний прибор, прижмите лоб к щитку и широко, не мигая, смотрите в темноту. Спасибо. Да, пожалуйста. Не злитесь, милисия. я просто работаю. Теперь поднимите правый и левый рукав платья выше локтя. Сожмите кулачки. Сейчас будет немного неприятно. Все, опустите рукава. Отлично. «Какие у вас красивые пальцы!» «Спасибо маме и папе». «И последнее. Заметьте, я не сказал крайнее. Значит, у вас все отлично. Положите ладони в сканер на 3 секунды. Время на таймере». Я подчинилась ему беспрекословно. Тут и перечить было нечего. «Все, свободны. Милисия, здесь боевая станция». Нигде не шляться, офицеров не соблазнять, ну, кроме старших, по их желанию. Все ваше досье у меня на руках. Ждем, когда прибудет шаттл с планеты. А это при боевых действиях минимум месяц. А может, и никогда, — грустно произнес он. Я все это записала на своей подкорке. «Офицер — Офицер! — крикнул Рик. «Отведите свободную гражданку империи в хорошую каюту. Всего вам доброго, Мелиссия!» «И где эта хорошая каюта, Роджер?» — спросила я. «На верхних палубах!» «Отлично! Я увижу звезды!» «Ну-ну... В основном на погонах!» Каюта оказалась действительно шикарной. Душ, ванная, отдельный туалет, две комнаты, спальня и гостиная. Все лучшее, о чем может мечтать разведчик-террорист. Кроме одного. Вечером первого дня ко мне завалился пьяный в доску полковник интендантской службы и предложил красиво провести вечер. Я еле выгнала его, сославшись на покой, прописанный доктором Ригом. После этого я узнала, что Рига на станции боятся все, и старый млад. В смысле офицерских званий, конечно. Перед сном я помылась и поняла, что за мной больше никто не следит. Спала хорошо, как младенец. А утро преподнесло негаданный подарок. Ко мне в гости заявился сам начальник оперативно тактической части базы, лейтенант-полковник, считай по нашему генерал, Озмундагер. Вот это удача! Бинго! — Мелисия, вы потрясающая женщина! — начал он издалека. — Я преклоняюсь перед вами... — и он действительно встал передо мной на колени. — Не согласитесь ли вы посвятить вечер мне и выпить со мной по бокалу старого тарифенского... — Разве вы не мусульманин? — Что вы? Я древний христианин. От мусульманских предков только ими. Соглашусь, только там, где не будет лишних глаз. Шестой пирс вас устроит? А где это? Там, где вы родились заново. Хотя на станции вообще мало глаз осталось, война забрала слишком много. Когда? Вечером мне нужно подготовиться. О, да, я понимаю. Но только уговор. На этот вечер вы моя. Знал бы он, кто я такая, он отдал бы полсостояния, чтобы этот вечер не состоялся. Чтобы выглядеть поприличнее, я выстирала всю свою одежду, которая состояла из платья и ажурных носочков толкийского шелка. Туфли оставила, а поверх тела натянула тонкую простыню. Не потому, что я ханжа, просто было несколько прохладно. К той минуте, когда мой гардероб был готов, склянки, на станциях их численно называют склянками, пробили пять. Час Х стремительно летел к финишу. Я оделась, причесалась и смазала шею лавандовым маслом. Духов здесь не было, а вот масло в изобилии. Села на краешек кровати и стала ждать узмуна. Ровно в шесть за дверью раздался стук, и на пороге появился прекрасный щеголь в белой парке. Озмун Дагер. Мне даже стало немного жалко отдавать его на растерзание, сопротивление или уже новой республике. Милый мадам, он подал мне руку. Прошу. Кавалерон был отменный. Мы прошли на террасу, где вчера я пыталась разыграть нечеловеческий страх. На террасе у самого края Вселенной стоял столик с фруктами и бутылкой вина. Озмун наполнил бокалы. И успел сказать всего два слова. За нас. Как пространство вокруг вздыбилось и силой бросило его вниз. Ну, а меня следом.